Наконец тоже поднялась на ноги и потащилась на следующее занятие. Заранее, мечтая, как вечером окажусь в нашей слинной комнате, закроюсь в маленькой спаленке и с головы погружусь в чтение. Узнаю больше, все-все-все, о Веледи Велард. Пойму, почему сперва она призвала двух драконов, а потом это сделала и я. Неужели таким образом дают о себе знать кровь и магический дар Велардов? Но тогда в роду должны были быть и другие похожие призывы. Может, в книге будет говориться и о них? И ещё, как Веледа справилась со всем, что свалилось на её голову, включая войну с бездной? Но раз в нашем мире до сих пор существуют справедливости, людские законы, бездна пребывала за замками долгие столетия, а у Веледы есть потомки, значит, как-то же она справилась. «Вот и я тоже смогу», — сказала я себе. Но мой голос прозвучал довольно уныло, и мне это не понравилось. «Я справлюсь», — повторила ещё громче. «Я сильная, и всё у меня будет хорошо». Именно так я твердила себе на всех следующих занятиях, пока окончательно не успокоилась. На предпоследнем уроке увидела через окно дядю. Тот всё ещё немного прихрамывал, направляясь к выходу из академии. И я с сожалением подумала, что не успела с ним толком поговорить сегодня. Значит, сделаю это завтра. Причём, раз ему стало получше, то дядя не помешает узнать о пробуждающейся бездне. Вдруг он сможет дать мне отличный совет. А пока что я продолжала мечтать о книге. Правда, после уроков по общежитиям первый курс так и не разошёлся, потому что нам дали объёмное домашнее задание. Поделившись на двойки, нам надо было написать рефераты о современном мироустройстве. Но так как библиотека оказалась закрыта по причине счастливого события в семье у единственной библиотекарши, то на всех выдали несколько книг, наказали пользоваться ими, но из главного корпуса не выносить. Поэтому мы устроились в свободной аудитории весь наш курс. Ну разве что кроме селесты деловей, снова прогуливавшей занятия. Вот и Армелия немного погуляла, а затем явилась, на этот раз переодевшись в вечернее платье цвета бордо со столь откровенным декольте, что оно смотрелось довольно странно в комнате, где все листали книги и корпели над рефератами. Но такое Лидия Инарис нисколько не смутило. Она бесцеремонно оттеснила Трейна и Мейру, которому удалось занять место за столом напротив Йоргана, писавшего реферат в паре с Рикаром. Открыла тетрадь и принялась водить пером по листу, забыв обмакнуть то в чернильницу. Склонялась всё ниже и ниже, так, чтобы принцу было видно всё то, что она собиралась ему показать. Остальные тоже это увидели. Парни заинтересовались, а Алина закатила глаза. Мне же было всё равно, потому что я мечтала поскорее закончить с заданием. «А где твоя подруга, Селеста?» — спросил у Армелии Йорга, накинув её равнодушным взглядом. Та фыркнула, кажется, обидевшись. «Селеста мне не подруга», — заявила ему. «И я понятия не имею, где её носит». Это она призвала ту драконицу поинтересовался принц, и Армелия застыла с открытым ртом. «Откуда мне знать?» — отозвалась недовольным голосом. Но тут же себя поправила. «И почему сразу Селеста? Может, это была я? Потому что на пляже я почувствовала странное томление в груди. Давайте покажу, где именно ваше высочество». На это Юрган заявил, что, пожалуй, он обойдётся без демонстраций, но остальные парни заинтересовались и попросили показать лучше им. Армелия рявкнула, что их это не касается. Алина в очередной раз закатила глаза а я... я сунула ей то, что годилось для нашей темы реферата, наказав аккуратно переписать в тетрадь. А затем снова окунулась в чудесный мир знаний. Надо признать, что с домашним заданием мы закончили довольно быстро. Юрген тоже справился со своей частью реферата. Несмотря на отвлекающий фактор в лице Лидии Нарис, не дававший ему покоя, да и рекар не подкачал. Армелия же, вдохновлённая открывавшимися перед ней перспективами, вовсю фантазировала, что это именно она призвала ту драконицу и что она чувствовала в тот момент. Но принц ей не поверил, чему я была рада. Странным образом обрадовалась, что Йорган не повёлся на её росказни. Стоило нам с Линой начать собирать канцелярию, как они с Рикаром вызвались проводить нас до общежития. Трейны и Мейра уставились завистливыми взглядами, но уйти из аудитории не могли потому что работа у них не была сделана даже наполовину. Зато Армелия, пусть она не написала ни строчки, тоже захотела вернуться в общежитие. В этот самый момент принц её осадил. До сих пор подчёркнуто вежливо и терпеливо сносивший все заигрывания и попытки произвести на него впечатление, он неожиданно резко произнёс. «Лидия Нарис, я считаю вашу компанию довольно назойливой, поэтому прошу оставить нас в покое». «Уверен, в Академии драконов вам ничего не угрожает. Но если вы боитесь ходить в одиночку по вечерам, то кто-нибудь из однокурсников непременно составит вам компанию». Стоило услышать его слова, как Рот Армелия болезненно скривелся, после чего она кинулась прочь из аудитории, не забыв громко хлопнуть дверью. Двое парней отправились за ней следом, тогда как мы вышли на улицу и неторопливо зашагали в сторону общежития. К этому времени вечер уже накрыл керн своим тёмным и влажным крылом. Над дорожками зажглись фонари, и было видно, как время от времени, сорванное порывами ветра, опадает с деревьев осенняя листва. По дороге мы беседовали обо всём на свете, хотя и не отказалась бы поговорить с принцем наедине, рассказать ему о бездне и аккуратно выспросить, в курсе ли правящая династия того, что происходит в Арвине и за его пределами. Вместо этого разговор зашёл о драконице над пляжем. Рикард тотчас же выдвинул предположение, что, возможно, её вообще никто не призывал. И она просто пролетала мимо. Бывают же такие совпадения. Но Йорган покачал головой, заявив, что он уверен. Девушка, её призвавшая, сейчас в академии. Совсем рядом с ним, и он это чувствует. Стоило ли говорить, насколько трудно мне было смолчать? К этому времени мы почти дошли до нашего общежития. Но впереди показалась неожиданная преграда. Из кустов выбрался, заявив, что он меня поджидал и уже заждался, лорд Лукас Равенмор. Мне нужно с тобой поговорить, сказал мне. Вашего существа, поклонился принцу. Как я вижу, вы ловко умеете определять бриллианты в куче плевел. Семейная черта. Мрачным голосом произнес Йорган. Шани, если ты не хочешь его видеть, я могу избавить тебя от общества лорда Равенмора. На это Лукас лишь усмехнулся. «Не хочу, но придётся», — вздохнув, сказала я принцу, «потому что подозревала, что от этого общества мне не избавиться уже никогда». «Мы с ним давно знакомы, ещё с Нейрена», — пояснила я. «И у нас есть общие темы для разговора». «Я могу на нём присутствовать», — не сдавался Йорган. Но я покачала головой о Лукас, подозревая с рождения страдавшей отсутствием вежливости, заявил, что не все дела Варвени касаются младшего принца правящей династии. Некоторые из них довольно деликатные и крайне личные. После чего оба уставились друг на друга с самым недовольным видом, как как соперники. Но принц всё же отступил, сдаваясь, после чего ушёл в темноту. Рикар повёл Улину к крыльцу общежития, а я осталась с Лукасом наедине. И что это было? спросил тот с любопытством. «Неужели ты успела обзавестись ещё одним поклонником, причём королевских кровей, пока думала, выйдешь ли ты за меня замуж или нет?» «Прекрати», — попросила у него. «Дай уже мне покоя». Вместо этого он расправил манжету и спросил, «Так выйдешь или нет?» На это я закатила глаза и застонала очень даже мучительно. «Ты меня в гроб сведёшь», — сказала ему. «Лукас, скажи мне лучше вот что». Конечно, надо было спросить о деде и мамином медальоне. Но я решила, что эти вопросы задам чуть позже. «У тебя ведь есть дракон?» «Есть», — кивнул он. «Летает где-то, то ли в поисках ужина, то ли в поисках любви». «Хорошо», — сказала ему, моргнув на поиски любви. «Значит, он летает. А представь, что будет, если твой дракон встретит свою крылатую пару и... Что тогда произойдёт?» и ещё. «Что будешь делать ты?» Вместо ответа Лукас почему-то закинул голову и расхохотался. Да так громко и с таким удовольствием, что его белые зубы блеснули в свете луны. И что же настолько смешного, я спросила. Поинтересовалась у него, когда Лукас перестал веселиться. Шани, ты такая забавная, особенно когда наслушаешься романтических бредней от влюблённых в тебя юнцов. Позволь уточнить». О драконьих парах тебе поведал восторженный младший принц? Вообще тут не в принце дело. Драконьи пары существуют, и это известно всем в нашем королевстве. И даже девица с далёкого острова Найрина. Наверное, ей стало это известно из дамских романов, подмигнул мне Лукас. Тех самых, в которых пишется о трогательной любви провинциалки богатого столичного вельможа королевских кровей. После того, как их связали драконы, Поняв, на что он намекает, я рассердилась. Нет, не так. Разъярилась не на шутку. «Когда тебя повесят, проныра Лукас», — заявила ему, — то я и слезинки не пролью, потому что по делам тебе. Я задала один простой вопрос, как... как человек, у которого уже есть дракон, а вместо этого ты принялся надо мной издеваться. Шань, примирительно произнёс он. «Я не знал, что тебя это настолько заденет. Как видишь, меня задел. Поэтому, надеюсь, с моим дедом всё в порядке, мамин медальон лежит в сейфе, и он станет стеречь его, как зеницу ока. Иначе мы все окажемся в бездне в буквальном смысле этого слова. А ту табакерку лучше выкинуть в море. Избавиться от неё. Как и от всех тех, у кого увидишь такую же вещь. Потому что они продали свою душу тьме. И вот ещё. О похищении принца забудьте. Это самое глупое, что я слышала за свою жизнь. А теперь. Я попыталась его обойти, решив вернуться в общежитие, потому что больше ни о чём не собиралась с ним разговаривать. Но не тут-то было. Лукас встал у меня на пути, не давая прохода. «Прости», — покаянным голосом произнёс он. «Я не думал, что ты настолько близко примешь это к сердцу. Убирайся с моей дороги, Лукас Равенмор. Хотя за то, что ты предупредил дядю о жандармерии, я тебе премного благодарна». Мы, несомненно, пришлём карточку с наилучшими пожеланиями в ваш дом». Но Лукас меня не пропускал. Улыбаясь, всё время оказывался передо мной. Шани это всего лишь глупые романтические бредни, потому что драконьих пар нет в природе. Они прекратили своё существование после Великого Разделения, которое произошло тысячелетия назад, когда люди потеряли свою вторую ипостась, и драконы стали свободны. «Неправда. В смысле, правда, что мы всё это потеряли, но я верю, что такие пары есть». «Какое-то время притяжение существовало», — согласился Лукас. «Но оно давно уже сошло на нет. Люди, как и драконы, плевать хотели на желание богов найти им пару, потому что отлично справляются с этим и сами». «Ты не прав», — покачала я головой. «Тебе просто нравится поднимать всех насмех. «Находить то, над чем можно издеваться, и делать это мишенью для твоего сомнительного юмора». «Ты не знаешь мужчин», — произнёс Лукас с нисходительным тоном. «Этот королевский отпрыск решил тебя заполучить и не придумал ничего лучше, чем подобраться к тебе с такой стороны. То есть ты призвала дракона?» — поинтересовался он. Я слышал, на пляже у первого курса был хаос и почти не сомневался, что это твоих рук дело. Я обиженно засопела. «Почему ты всё время говоришь мне гадости?» — спросила у него. Но затем не удержалась и заявила ему такую же. «Жаль, что тебя всё-таки не повесили на Найрине». «Зато я нисколько об этом не жалею», — оскалился Лукас. «К тому же без меня твоя жизнь была бы не настолько весёлой. Но раз меня не повесили, поэтому я открою тебе глаза. Самцы и драконы мало чем отличаются от... От самцов-мужчин? Ты это хотел сказать. Он кивнул. Подозреваю, твоя драконица оказалась настолько же восхитительна, как и ты, Шаня. Поэтому пролетавший мимо дракон не удержался от обычного мужского интереса, а потом и влечения. А все то, что тебе рассказали позже, это лишь бредни влюбленного в тебя юнца. Мне стало немного обидно за юнца и за бредни, а еще за драконьей пары, потом я задумалась. А что, если Лукас прав? Нет никаких истинных пар. Подобных обязательств тоже не существует. И я вольна в своих чувствах и поступках. Тогда бы. Тогда с моих плеч упала бы тяжеленная ноша. Не то чтобы мне совсем уж не нравился принц Йорган. Но, во-первых, я не чувствовала к нему особого притяжения. Во-вторых, призвала двух драконов. А в-третьих, я всё ещё не до конца разобралась в своих чувствах к Кайрину, «Принцу Унари, а ты, значит, невлюблённый юнец?» — спросила я у Лукаса, исключительно из вредности, потому что рядом с лордом Равенмором во мне пробуждались самые тёмные черты моей натуры. «О, нет, я давно уже стал мужчиной, который знает, что он хочет», — отозвался тот, — «и тебе тоже не помешает это узнать». «Чужая рука на моей талии». Он притянул меня к себе властным жестом, прижал к крепкому, мускулистому телу. И его губы накрыли мои. Только вот как целуется лорд Равенмор, уверенно перецеловавший всех студенток в Академии Драконов Керн и всех девиц в пиратских кабаках и притонах Харвина, узнавать мне нисколько не хотелось. И пусть на секунду я почувствовала, нет же, запретила себе о таком даже думать, и уже в следующее мгновение приложила руки к его груди. Почувствовала магическое сопротивление. Уверена, это было либо его защитное заклинание, либо амулеты, но меня такое не остановило. Между нами полыхнуло так сильно, что нас откинуло в разные стороны. Моя магия не могла причинить мне вред по определению. А у Лука состояла защита. Но он всё равно отлетел в кусты, тогда как я упала на дорожку и довольно сильно отшибла себе. В общем, отшибло то, на чём завтра мне будет больно сидеть но тут же подскочила, украдкой потирая это место. Затем подхватила упавшую с плеча сумку, в которой лежало моё сокровище. Библиотечная книга о Виле Дивиллард. «Терпеть тебя не могу, Лукас Равенмор!» — заявила вылезшему из кустов полупирату-полулорду. «А мне понравилось!» — заявил он, посмеиваясь. «Разве тебе не показалось, что между нами проскочила некоторая искра?» Я закатила глаза. «Это была моя магия, дурень!» но в следующий раз уже жду его, не дождусь, — заверил он меня. Хотя можем повторить и сейчас, после чего шагнул ко мне. На это я послала его к демонам и кинулась к общежитию. Взбежала по ступеням, закрыв за собой дверь. Немного перестаралась, хлопнула ею так, что с потолка посыпалась штукатурка. А из своей комнатушки тотчас выглянула сонная коменданша. «Вы там поосторожнее, мисс Гордон», произнесла недовольным голосом. «Кто будет платить за казённое имущество?» «Когда за нами явится бездна, то уже никто и ни за что платить не будет». Пробормотала я, но тут же извинилась, сказав, что больше не стану так делать. Но хорошо бы было, чтобы я ошибалась, и бездна никогда бы за нами не пришла.